36. В теплые выходные дни в конце сентября вся семья Руди вместе с сотрудниками адвокатского бюро и сотней друзей и их семьями отправились в город Меридиан, что в двух с половиной часах езды к северу от побережья. Причиной была свадьба Кита Руди и Эйнсли Харт. Они познакомились в университете Миссисипи, когда он был студентом третьего курса юридического факультета — а она первокурсницей по специальности музыка. Эйнсли недавно закончил учебу и работала в Джексоне. Устав от романа на расстоянии, они, наконец, решили пожениться. Кит признался отцу, что не совсем готов к этому шагу, поскольку не уверен, что может позволить себе жену. Джесси объяснил, что этого никто не может. Если бы он ждал, пока посчитает себя готовым, то никогда бы не женился. Настало время проявить себя мужчиной и сделать решительный шаг. Друзья Кита по колледжу активно лоббировали свадьбу в билокси чтобы можно было походить по ночным клубам и полюбоваться выступлениями стриптизерш. Сначала он подумал, что это хорошо организованный розыгрыш, но когда понял, что кое-кто вовсе не шутит, то отказался от этой идеи. Эйнсли его поддержала. Она предпочитала венчание в первой пресвятырианской церкви, где ее крестили. Харты были ревностными протестантами, а Руди — примерными католиками. Во время ухаживания пары время от времени задавалась вопросом о принадлежности к определенной церкви, но, поскольку тема была щекотливой, они так ничего и не решили и надеялись, что в будущем все как-то уладится само собой. Они договорились, что по воскресеньям будут ходить в разные церкви, и понятия не имели, как быть с детьми, когда они появятся. В пятницу вечером Джесси и Агнес устроили великолепный предсвадебный ужин в загородном клубе. 80 гостей в коктейльных нарядах лакомились сырыми устрицами, жареными креветками и фаршированные камбулы подарком от оптовика с Пойнт Кадет, одного из ближайших друзей Джесси. Его склад находился по соседству с консервным заводом, где в детстве отец Джесси работал по десять часов в день, очищая устриц от раковин. Многие пресвятыриане были трезвенниками, но, в отличие от баптистов, не считали прием алкоголя смертным грехом, и большинство из них с удовольствием наслаждались бокалом вина за ужином. Однако их всех удивило, как много пьют люди с побережья. Они были наслышаны о жителях Белокси и их сомнительном стиле жизни, а теперь могли убедиться в этом воочию. Зазвучали тосты, подали еще вина. Тим Руди, с волосами до плеч и окладистой бородой, прилетел из Монтаны, прибыв как раз вовремя. Он рассказывал веселые истории о своем старшем брате, идеальном ребенке, который никогда не попадал в беду. Тим же часто влипал в истории и часто бежал к Киту за помощью, когда отец был готов его убить. Сосед по комнате в колледже рассказал историю, которая вызвала взрыв смеха, особенно в свете растущей популярности Джесси. Похоже, в один из выходных, когда Джесси Агнес не было в городе, к их дому подъехала машина с бузатерами из Университета Южного Миссисипи. Забрав с собой Кита, они отправились на стрип. В заведении под названием Фокси они пили и пили, но оставались по-прежнему трезвыми. Кит объяснил, что пиво разбавлено водой, а напитки ни что иное, как сладкий прохладительный напиток кулайд. Они потребовали бутылку виски, однако бармен отказал им. Тогда они пригрозили пойти в другое место, но Кит заметил, что в большинстве баров подают такую же хрень. А когда они стали скандалить, вышибала велел им убираться. Только представьте, Кита Руди выгнали из стриптиз-клуба Белокси. Сосед по комнате намекнул, что пара ребят, возможно, решила прогуляться наверх, но Кита среди них точно не было. Джоу и Грейсик вспоминал их детские дни на Пойнте, приключения на рыбалке и хождение под парусом в проливе. Он был благодарен судьбе за таких друзей, как Кит и Денни Смит. Имя Хью, конечно же, не упоминалось. В конце ужина Джесси отдал дань уважения своему сыну. Он очень волновался, и было удивительно, с каким трудом ему, тысячу раз выступавшему на публике, давались слова. Когда он закончил, все были так растроганы, что почти у всех присутствующих глазам подступили слезы. Сол группа оживила обстановку, и гости переместились на танцпол. В Джесси и Агнес оставили молодежь веселиться дальше, а сами направились в отель. На следующее утро родители Эйнсли проснулись в панике. Они прискорбно недооценили количество пива, спиртных напитков и вина, которые потребуются вечером для свадебного ужина. Соберется более трехсот гостей, почти половина из них из Белокси, а эти католики действительно умеют пить — Все утро мистер Харт совершал набеги на винные магазины и скупал бочонки пива. Назначенная на 17 часов церемония прошла торжественно, как и планировалось. Правда, после долгой ночи не все из восьми шаферов были в форме. Джесси гордо стоял с сыном, как его шафер. Эйнсли еще никогда не была такой красивой. Хейли Стоффера арестовали в Сент-Луисе за вождение в нетрезвом виде. Он внес денежный залог и готовился выйти из полицейского участка, когда его имя всплыло в списке разыскиваемых. Судя по всему, у задержанного имелись какие-то проблемы в Миссисипи. Был выписан ордер, основанный на давнем обвинении в незаконном обороте наркотиков. Потребовался месяц, чтобы экстрадировать его в округ Гаррисон, И увидев знакомую фамилию в еженедельном тюремном журнале, Джесси все бросил и нанес Стоферу визит. Судебный пристав втолкнул заключенного в комнату, где его ждал окружной прокурор. Джесси увидел его небритое, осунувшееся лицо, выцветший оранжевый комбинезон, наручники. У него даже ноги были скованы цепью, потому что он, как теперь было известно тут всем, занимался контрабандой наркотиков. «Где же ты пропадал, стофер поинтересовался Джесси. «Эх, рад снова увидеть вас, мистер Руди». «Я не уверен в этом. Слушай, я здесь не для того, чтобы ворошить прошлое. Я принес тебе копию обвинительного акта. Подумал, ты, возможно, захочешь освежить свою память. Что я тебе тогда говорил?» «Вы сказали мне убраться из города. За мной охотились плохие парни». «Меня собирались убить». «Верно. А еще я велел тебе звонить мне раз в неделю. Сделка заключалась в том, что ты будешь готов дать показания против Лэнса Малко. Но ты исчез и оставил меня в подвешенном состоянии». «Вы сами велели мне бежать». «Я не собираюсь спорить. Я сброшу десять лет за побег из-под залога». Я давал показания перед большим жюри и получил обвинительное заключения. — Ладно, скину еще пятнадцать. Остается пятнадцать за незаконный оборот наркотиков. — Я не могу оказаться за решеткой на пятнадцать лет, мистер Руди. Пожалуйста. — Тебе не придется. При хорошем поведении ты можешь выйти через десять. Джесси резко поднялся, оставив обвинительное заключение на столе и направился к двери стофер произнес умоляющим тоном они достанут меня понимаете я не мог вернуться мы договаривались о другом стофер это все из за вас это ведь вы заставили меня работать под прикрытием нет стофер ты сам решил стать наркокурьером, и теперь за это придется заплатить джесси вышел из помещения Следуя распоряжениям, оставленным Лэнсом, Хью переехал в большой офис и взял на себя ответственность за семейный бизнес. Теперь он отвечал за стриптиз клубы «Красный бархат», «Фокси», «Омелли», стоянку грузовиков и бывшую карусель, переименованную в «Десперадо», а также за два бара, где собирались букмекеры, ряд мини-маркетов, использовавшихся для отмывания денег, Три мотеля, где некогда селились проститутки, но теперь практически пустовавшие. Два ресторана, которые, как ни странно, никогда не были связаны с незаконной деятельностью. Многоквартирные дома, участки земли возле пляжа и несколько кондоминиумов во Флориде. Лэнс владел всем этим один, за исключением семейного дома, который он передал карман Она не подала на развод и испытала чувство облегчения, когда ее мужа увезли. Они договорились, что Хью будет ее поддерживать и перечислять тысячу долларов в месяц. Брат и сестра Хью покинули побережье и мало общались с семьей. Лэнс считал свое непродолжительное пребывание в тюрьме штата лишь временной неудачей, своеобразной платой за свое богатство. Он планировал управлять собственной империей из-за решетки, и вернуться достаточно скоро, гораздо раньше, чем через десять лет, которые впаял ему мистер Руди. Пока Хью оставался на месте и управлял делами вместе с Невином Ноллом, оставшимся верным семье Руди, он не сомневался, что его активы в безопасности, а беды скоро закончатся. Однако, через шесть месяцев доходы резко упали. Из-за резкого ограничения азартных игр и проституции преступный мир Белокси переживал очередной спад. Клубов и баров было слишком много, а посетителей не хватало. Осуждение и заключения под стражу лэнсом Малко напугали весь стрип. Джесси Руди преследовал криминальных авторитетов, и они могли лишь догадываться, кто станет следующим. Положение осложнялось тем, что в своих действиях прокурор опирался на полицию штата и негласную поддержку ФБР. Когда 1975 год подходил к концу, губернатор Билл Уоллер собирал чемоданы, поскольку закон штата ограничивал пребывание губернатора в должности только четырьмя годами. Его губернаторство было успешным. Хотя показатели штата в области образования, здравоохранения и особенно гражданских прав по-прежнему оставляли желать лучшего, он стал первым губернатором, продвигавшим прогрессивную повестку дня. Он не собирался уходить из политики и мечтал продолжить карьеру в Сенате США, но в то время оба места от штата там прочно удерживались Джоном Стеннисом и Джеймсом Истландом. Потому в ближайшее время Уоллер планировал заняться частной юридической практикой в Джексоне и с нетерпением ждал возвращения в зал суда. В начале декабря он пригласил Джесси и Кита пообедать у него в особняке. Уоллер внимательно следил за делом Малко и хотел быть в курсе настроений на побережье. Он любил морепродукты и в качестве прощального подарка Джесси привез ему кулер со свежими устрицами, креветками и крабами. Повар приготовил их на обед, и губернатор, крупный мужчина с отменным аппетитом, наслаждался пиршеством. Они поговорили о Малко, и Оллер рассказал Руди, что по сообщениям его, как он выразился, «исправительных людей», заключенный чувствует себя хорошо и работает в тюремной библиотеке. Ему удалось заполучить отдельную камеру, хотя, как и в других, кондиционера там нет. На что Джесси пошутил, что Малко следовало отправить куда-нибудь в поле, собирать хлопок, как самого обычного преступника. «Попросите своих людей не спускать с него глаз», — сказал Джесси. «У него полно денег, а в тюрьме это всегда имело значение». Обсуждая малку они несколько раз рассмеялись. Кит знал свое место и говорил мало. Он не мог поверить, что удостоился чести отобедать с самим губернатором в его особняке. «Итак, у вас есть какие-нибудь планы на будущее после работы в офисе окружного прокурора?» — спросил губернатору Джесси. Джесси был застигнут врасплох. «В общем, нет. Там еще полно дел». «А вы можете разобраться с шерифом? Боуман уже много лет берет взятки». Я думаю о нем каждый день, губернатор, но он скользкий, как угорь. Вы способны с ним разобраться, а я помогу, вы можете на меня рассчитывать. Вы так сделали более чем достаточно. Без полиции штата нам бы ни за что не удалось добиться успеха. Жители побережья в огромном долгу перед вами. Они проголосовали за меня, и это все, о чем я мог просить». Уоллер подцепил сырую устрицу и проглотил. «Знаете, Джесси, у демократической партии в нашем штате не все благополучно. Талантов с прогрессивными взглядами не хватает. Кадровый резерв очень скудный, на мой взгляд. Я разговариваю со многими людьми о нашем будущем, и ваше имя часто всплывает. Мне кажется, вам пора попробовать силы на выборах в штате». Сначала на место генерального прокурора, а потом, не исключено, губернатора. Джесси попытался перевести это в шутку и рассмеялся. — Послушайте, губернатор, я католик. В Миссисипи нас явное меньшинство. — Ерунда. В шестидесятом году наш штат проголосовал за Джона Кеннеди. Не забывайте об этом. Но тогда голоса разделились почти поровну, а потом штат всегда выбирал республиканцев, если не считать Джорджа Уоллеса. «Нет, у нас по-прежнему много сторонников по всему штату. Я не могу представить, чтобы в Миссисипи губернатором был избран республиканец. Ваша религиозная принадлежность не будет иметь никакого значения. Нам просто нужны новые таланты». Я очень польщен, губернатор, но мне 51 год. После следующего срока в качестве окружного прокурора мне будет 56, не очень-то юный возраст. Мне сейчас 50, Джесси, и я не готов отправиться в дом престарелых. Я намереваюсь баллотироваться в Сенат, если когда-нибудь откроется вакансия, что сейчас выглядит маловероятным». «Знаете, политика глубоко проникает в самую душу и уже не отпускает. Понимаете меня?» «Повторю еще раз, я очень польщен предложением, но просто себя в этом качестве не вижу». «А вы, Кит?» Кит чуть не подавился кусочком жареной креветки. С трудом проглотив, он сумел сказать. «Думаю, у меня тоже проблема с возрастом. Правда, противоположная». Мне всего двадцать семь. Пора начинать. Мне нравится, как вы держитесь, Кит, и у вас характер отца, не говоря уже о фамилии, которая может стать реальным активом. Джесси и Кит уже обсуждали возможность избрания в законодательное собрание штата, традиционную стартовую площадку для молодых амбициозных политиков. Даже отцу Кит не мог признаться, что мечтает поселиться в этом самом особняке, где они сейчас обедали. Джесси улыбнулся. — Он думает об этом, губернатор. — У меня есть идея, — продолжил Уоллер. — Саммера только что переизбрали генеральным прокурором штата на третий срок. Не понимаю, почему губернатору дают только четыре года когда все остальные могут занимать пост хоть пожизненно. Но таков закон как вы знаете законодательному органу не нужен сильный губернатор в любом случае у меня хорошие отношения с самнером он не кое чем обязан подумайте о том чтобы приехать в джексон и поработать несколько лет в офисе генерального прокурора я буду рядом и смогу вас познакомить со многими людьми это будет отличный опыт кит был польщен но пока не чувствовал что готов покинуть побережье «Это очень заманчивое предложение, губернатор. Однако я только что женился, и мы поселились на новом месте. Адвокатское бюро растет, и сейчас у нас есть хорошие дела. Поделитесь со мной каким-нибудь из них. Я скоро стану безработным». «Но в любом случае благодарю вас, губернатор». «Тут нет никакой спешки. предложение остаются в силе. Возможно, через год или два вы передумаете». Я обязательно буду иметь это в виду. У Джесси имелась последняя просьба. Ходили слухи, что при смене администрации начальник полиции штата сохранит свою должность. Джесси хотел, чтобы он продолжил сотрудничество с ним в предстоящие четыре года. Ему по-прежнему не давали покоя семь нераскрытых убийств, связанных, по мнению Джесси, с криминальными разборками. Фэтс никогда не проявлял к ним интереса, и с течением времени шансы на их раскрытие становились все призрачней. Требовались дополнительные силы от штата, и Джесси хотел встретиться с начальником, чтобы попросить о помощи. Поскольку губернатор должен был пробыть на посту всего месяц, он никому не отказывал.